Глава 28. Я не доверяла отцу, но после его слов еще больше засомневалась в Игнате. Теперь и Мартынов вызывал подозрения. Люди, которых он ко мне подослал, явно непростые охранники. Что-то здесь нечисто. Слишком уж они подготовлены и вооружены, да и безбашенные сверхмеры. Обычные телохранители так себя не ведут. Вся эта ситуация давила невыносимо. Меня сковал настоящий страх ведь я понятия не имела, чего и от кого ждать. Еще несколько таких напряженных дней и Игнату не составит труда упрятать меня в психушку, потому что я и вправду рискую сойти с ума. В голове роились вопросы, на которые не было ответов. Кто такой Игнат на самом деле? Какую игру он ведет? И что именно ему нужно от моего отца? «Ладно», — обреченно вздохнула я, нарушая тишину, «пойду в дом». «Ну, ты пойдёшь со мной». Игнат приподнял бровь, но спорить не стал. Видимо, перспектива оставаться одному в этой глуши его тоже не прельщала. Он молча пропустил меня вперёд, и мы вошли в дом. В нос ударил спертый запах сырости и плесени. В полумраке едва различались очертания ветхой пыльной мебели. Казалось, старый дом хранит свои мрачные тайны, разгадать которые мне никогда не удастся. Игнат был неотделим от этих тайн, и я намеревалась выяснить, какую роль он играет во всем этом кошмаре. «Что бы ты ни задумал», — подумала я, украдкой глядя на него, — «я обязательно узнаю. Но хватит ли у меня сил и времени, чтобы докопаться до правды? И смогу ли я уцелеть в этой игре?» Внутри было еще хуже, чем снаружи. Холод пробирал до костей, а мрак сгущался в углах, словно выжидая удобного момента, чтобы напасть. Я поёжилась и обвела комнату взглядом. Ничего примечательного. Обшарпанные стены, паутина, старый диван, на котором, кажется, век назад кто-то умер. И печь. Может, растопим печь? Предложила я, начиная стучать зубами. Здесь жутко холодно. Игнат молча кинул меня пренебрежительным взглядом и спросил. Ты видишь здесь дрова? Я снова осмотрелась и пожала плечами. Нет, но можно поискать. «Наверняка где-то найдутся». «Вот и поищи. Заодно согреешься», — бросил он, указывая взглядом на выход. «Подумаешь?» — хмыкнула я и решительно направилась к двери. «Тоже мне, мужик. Сама разберусь». Шагнув в полумрак коридора, я задрожала еще сильнее. Холод здесь был каким-то особенно злым, словно живым. Пошарив рукой по стене, я нащупала выключатель, но электричества, разумеется, не было. Добравшись до крыльца, я замешкалась на мгновение. Ливень с ветром усилились. Мне жутко не хотелось покидать единственное убежище и мокнуть под дождем. Но и сидеть в холоде и темноте — так себе перспектива. Я была шагнула за порог, но неожиданно сильная рука ухватила меня за локоть и рывком вернула назад. — Ты куда это собралась? — прозвучал над ухом ледяной голос Игната. Я обернулась. Он стоял в дверном проеме и хмуро смотрел на меня так, будто я собиралась совершить величайшую глупость в своей жизни. «Искать дрова», — грызнулась я, высвобождая руку. «Или ты предпочитаешь мерзнуть?» «Думаю, в сарае есть дрова», — сухо поделился предположениями Игнат. «Но ты туда не пойдешь». «Это еще почему?» «Потому что я не собираюсь потом еще и тебя искать или откачивать». «С чего бы усмехнулась я?» Что здесь, медведи водятся или маньяк с бензопилой? Возможно, и то, и другое. Насмешливо поддел Мартынов. А может, что-то еще хуже? Да что ты говоришь? Усмехнулась я, скрестив руки на груди. Видимо, поэтому ты сам испугался идти. Именно. Зайди в дом. Скомандовал он и шагнул вперед, намереваясь выйти на улицу. Осознав, что вот-вот останусь одна в этом жутком доме, я инстинктивно схватила его за рукав. «Нет уж», — заявила я, — «я не останусь одна. Пойдем вместе». В глазах Игната мелькнула какая-то странная тень. «Двоим незачем мокнуть, жди внутри», — отрезал Мартынов и, сбросив мою руку, ринулся вперед. Я проводил его взглядом, полным злости и страха. «Вот же, гад! Сначала не пускает, потом сам идет». Поджав губы, я посмотрела на темный вход в дом. Сглотнув ком, подступивший к горлу, я нехотя развернулась и поплелась обратно. Пусть идет сам, если так хочется. Нечего мне там под дождем делать, да и, если честно, в животе неприятно засосало от страха. Не особо и хотелось бродить по безлюдному незнакомому двору. Поколебавшись еще секунду, глядя на разбушевавшуюся стихию, я тяжело вздохнула и вошла в дом. Сразу стало чуть теплее, хотя холод все равно пробирал до костей. Мрак давил на плечи, заставляя поёжиться. Казалось, за то короткое время, пока я была на улице, дом стал ещё более зловещим. Вернувшись в уже знакомую комнату, я осторожно забралась с ногами на диван и, обхватив колени руками, принялась ждать Игната, прислушиваясь к каждому шороху. Долго ждать не пришлось. Уже через пару минут дверь распахнулась, и в комнату вошёл Игнат, промокший до нитки, с охапкой дров в руках. Он бросил дрова на пол рядом с печью и, отряхиваясь от воды, метнул в меня мрачный взгляд. Затем Мартынов молча принялся укладывать поленье в печь. Игнат явно знал, что делать. Огонь вспыхнул довольно быстро, разгоняя мрак и принося немного тепла. — Спасибо, — пробормотала я, устраиваясь поближе к печи и подставляя руки к огню. Игнат ничего не ответил, он просто стоял, глядя на огонь. Мокрые волосы прилипли к его лбу, а капли воды то и дело скатывались по лицу. «Лучше снять мокрую одежду, иначе простудишься», — предложила я, косясь на него. «Могу поискать одеяло или покрывало?» «Не надо», — бросил он, истощив в себя свитер, выжил его прямо на пол, после чего повесил у печи. Я лениво следила за его действиями. То же самое он проделал и с футболкой, оставшись с обнаженным торсом. На мокрых плечах блестели капли воды, очерчивая рельефные мышцы. Я невольно задержала взгляд на его торсе. Пресс, словно высеченный из камня, четко очерченные грудные мышцы, широкие плечи. Моментально стало жарко, и я попыталась отвести глаза. Но вдруг Игнат резко повернулся ко мне и поймал мой взгляд. Я вздрогнула и отвернулась, чувствуя, как в щеки заливает краска. — Что-то не так? — спросил он хриплым голосом. «Нет, все в порядке», — пробормотала я, стараясь не смотреть ему в глаза. Мартынов нахмурился, но ничего не сказал. Он снова повернулся к огню, и в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров печи. Я ощущала, как напряжение между нами нарастает с каждой минутой. Нужно было что-то сказать, что-то сделать, чтобы разрядить обстановку. М -м -м, «Может, и правда стоит поискать одеяло?» протараторила я, не глядя на него. «А то так и замерзнешь!» Игнат промолчал. «Я тогда пойду поищу», — выпалила я, поднимаясь на ноги. Я уже собиралась выйти из комнаты, когда услышала его голос. «Оставь!» Я замерла на месте. «Что?» — переспросила, поворачиваясь к нему. Игнат стоял у печи, по-прежнему глядя на огонь. «Не надо!» — повторил он. «Мне не холодно!» Я молча смотрела на него, не зная, что делать. Почему-то его присутствие неимоверно на меня давило. «Ладно», — вздохнул я. «Что мне тогда делать?» «Ничего», — ответил он, повернувшись ко мне. «Оставь меня в покое». С этими словами он отвернулся и снова уставился на огонь. Я молча смотрела на его обнаженную спину, пытаясь понять, что творится в его голове. «Что мы будем делать дальше?» — поинтересовалась я, вернувшись на диван. «Ждать». Коротко бросил Игнат, не отрывая взгляда от огня. «Ждать, когда дождь закончится. А потом? А потом посмотрим». Его уклончивый ответ меня совсем не успокоил. Я задала вопрос, который меня волновал больше всего. «Почему ты привез меня в это место?»